Глава 13 «Воздух! Черная смерть!» Шайзе! И откуда они только взялись? Гауптфельфебель третьей роты 11-го танкового полка 6-й танковой дивизии Хайнрих Шнауцен сердито сморщился и, отдернув брезент, высунулся наружу из кузова грузовика. И спустя мгновение где-то впереди загрохотало. Сразу после чего со всех сторон заорали «Поворачивай под деревья, быстрее!» Шнауцен скривился и сердито задернул полок. Ему ничего приказывать нужды не было. Его водитель, Гефрай Таркунце, и сам прекрасно знал, что и как делать. «Чай не первый месяц на фронте». И действительно, спустя еще пару мгновений, машину повело вправо, после чего она неуклюже наклонилась и осторожно преодолела узкий и мелкий придорожный кювет. Ну а как иначе-то, когда сзади старого доброго «Опеля Блиц» болталась уже раскочегаренная полевая кухня? На ближайшем привале Гауптфель Фебель собирался накормить роту славным мясным гуляшом, хотя во что он превратится после подобного дерганного марша было не очень понятно. Русские илы появились у них над головой уже через минуту. Они шли над полком колонной троек, засыпая расползавшиеся по сторонам коробки танков просто сонмами мелких кумулятивных бомб. Рассказывали, что в дни применения этого оружия русским штурмовикам удавалось превращать в вереницы дымящихся головешек целые танковые роты за раз. Или даже батальоны. Но сейчас немецкие танкисты уже выработали против него вполне надёжную тактику, заключающуюся, во-первых, в том, что были в разы увеличены интервалы между отдельными машинами, а во-вторых, что сразу же после того, как наблюдатели обнаруживали русские штурмовики, вся колонна тут же расползалась по сторонам, превращаясь в нечто хаотичное. Этого, как правило, хватало для того, чтобы избежать серьёзных потерь. А то и при большей удаче вообще обойтись без них. А вот попытка, по примеру русских, оснастить танки зенитными пулеметами к особым успехам не привела. Русские-то ставили на свои танки крупнокалиберные машинки калибром в 1,27 см, а немецкие панцеры оснащались обычными MG-34 винтовочного калибра, которые против бронированных русских илов были ни о чем. Увы, разворачиванию производства новых крупнокалиберных пулеметов помешала рурская катастрофа. Запланированный к постройке новый завод по их производству так и остался на бумаге, потому что выделенные для него ресурсы пошли на восстановление производства на заводах, уже производивших вооружение. К тому же, столкнувшись с установкой зенитных пулеметов на танки, русские оснастили свои штурмовики чертовыми косилками трехствольными пулеметами винтовочного калибра с вращающимся блоком стволов, имеющими просто бешеную скорострельность. Так что попытки командиров машин встретить атаку штурмовиков хотя бы заградительным огнем зенитных пулеметов стали заканчиваться тем, что при пролете русских штурмовиков верхние части тел танкистов, оказавшихся вне прикрытия брони, просто превращались в фарш вследствие чего теперь дураков лезть к зенитным пулеметам во время их налета практически не находилось. Налет закончился довольно быстро. Илы сделали всего два прохода, прочесав колонну сначала в одну, а затем в другую сторону, после чего ушли. «Тормозят!» — веско подытожил высунувшийся из люка наводчика танка командира роты Обертельфебель Краузе, когда колонна роты — Вновь выстроилась на дороге. Самого Ротного сразу после налета вызвал комбат, а при его отсутствии в танке верховодил Краузе. Хотели бы задавить, ударили бы вердами и Пфайля. Такое название имели русские авиационные ракеты. Да и вообще, похоже, на пределе дальности работали, а то пары проходов не ограничились бы. «Да и черт с ними! Я, знаешь ли, не очень-то тороплюсь на тот свет», — пробурчал Шнауцин. Краузе ему не очень нравился, поскольку был весьма ушлым типом, который, пользуясь своим весьма привилегированным положением старшего экипажа танка-командира роты, регулярно выцыганивал у него всякие ништяки. Но, с другой стороны, он всегда первым в роте узнавал о любых новостях. «Попятнало кого?» «Сильно одну машину во второй роте. Вон, видишь, горит. Вместе с экипажем. Никто не успел выскочить». А по мелочи — довольно многих. В нашей роте трем машинам досталось. Экипаж Тосселя едва успел сбросить с брони канистру с бензином, а то бы сгорели. Но, слава богу, вовремя подсветились. Только имущество подгорело, а так — целы. Крауза запнулся и, вскинув руки, прижал ладонями наушники, прислушиваясь. После чего снова повернулся к гауптфельфебелю и осклабился. — Эй ты, старый гном! «Начальство спрашивает, как у тебя с обедом?» «Нормально у меня с обедом», — огрызнулся Шнауцен, которому не нравилось, когда его так называли. Потому что это прозвище казалось ему напоминанием о том, что он не чистокровный хохдойч, а судецкий немец. Дошло уже. Тогда через полкилометра по левой стороне будет небольшая полянка с ручьем. Там Ротный приказал делать привал. Обед затянулся на 2 часа, в смысле не сам обед, а привал. Как выяснилось, после налета русских штурмовиков многие машины получили разные мелкие повреждения, и командование решило использовать привал еще и для ремонта. Но ну, чтобы потом не останавливаться. Повторного налета не особенно опасались. После прорыва русских к своей границы на юге и начала очередной бойни в Прибалтике у противника стало не хватать самолетов. Большинство их авиации было стянуто к местам наиболее жарких боев, а на других направлениях интенсивность использования самолетов резко снизилась. И они теперь там появлялись от случая к случаю. Так что в зоне ответственности группы армий «Центр» немецкие части теперь могли себе позволить передвигаться даже днем. О чем еще месяца два-три назад никто и подумать не мог. Ну а Гауптфельфебель, в хозяйстве которого все было в порядке, проконтролировав промывку котлов и закладку продуктов для ужина, решил слегка прикормить. Но особенно поспать ему не удалось. «Хватит дрыхнуть, старый гном!» — раздалось у него над ухом, не успел он достаточно крепко задремать. «А то все новости пропустишь!» «Опять ты!» — недовольно буркнул Шнауцен, отрывав щеку, от в плотный течок русской ватной куртки со смешным названием «телогрейка». У русских она являлась частью зимней формы и, надо сказать, свое предназначение выполняла на все 100%. Шинель же у них входила в, так сказать, межсезонный комплект, используясь как зимой, так и летом. Ну да, летом тут тоже бывает не слишком-то тепло, а в русские морозы шинель вообще ни о чем. «И что у нас за новости?» «Похоже, мы идем сразу в Польшу». «Во как!» — Фельфебель удивленно вздернул брови. «А что, парней Кюхлера спасать уже не надо?» «Вроде как, поздно», — скривился Оберфельдфебель. «В смысле? Нам же рассказывали, что там выстроена непреодолимая оборона, которой в прошлой войне не было даже у Вердена». Саркастически поинтересовался Шнауцен. «Не кипятись. Мне рассказали, что на этот раз нам не очень-то и врали, и оборона там действительно была довольно сильной. Парни Кюхлера постарались зарыться в землю по макушку. Но вроде как русские придумали какую-то дьявольскую зажигательную смесь, которую невозможно затушить даже водой. И выжгли наших парней прямо в их окопах, дзотах и панцирах. — Говорят, она прилипает прямо к броне и затекает в любую дырку. — Шайзе! — выругался Шнауцен. — Теперь еще и это напасть на наши головы. Черт, ну почему эти чертовые роты Камагаден не хотят воевать по-честному? Все время придумывают какое-то непотребство. Они замолчали, но тишины это не принесло. Похоже, новости оказались известны не только Оберфельдфебелю, так что народ вокруг сильно возбудился. Хотя особо громких воплей не было. Народ в роте был опытный, кое-кто начал воевать еще во Франции, хотя таких осталось всего раз-два и обчелся. Но и большая часть остальных разменяла на фронте уже не один месяц. Причем на этом, на восточном. А даже месяц здесь был, по общему мнению, куда круче всей французской кампании вместе взятой. Впрочем, как бы там ни была новость о том, что вместо боя им предстоит всего лишь просто более долгий марш, пришлась большинству солдат по вкусу. Это только молодые саппликироваться в бой, мечтая о славе и наградах. А прошедший огни и воды ветеран больше предпочел бы, чтобы враг как-нибудь убился сам. И лучше бы совсем без его участия. Ну или как минимум просто потихоньку прошел стороной, и его убил бы кто-то другой а ветеран бы просто выжил, можно даже без славы и наград. Так что уже через несколько минут громкие голоса стали утихать, пока шум не превратился в едва различимый гомон. Правда, один голос все равно выделялся. — Один народ, точно тебе говорю. Гауптель Фебель скривился и, повернувшись к Раузу, уточнил. Кого это там Зеленхофф окучивает? Вроде как все старики его уже давно отбрили, а новичков в последнее время не присылали. Да, молодого Фенриха из второй роты. Ну, помнишь, который прибыл на прошлой неделе на должность командира второго взвода? О как! — удивился Шнауцен. — Это который из Гитлерюгента? Тот, что все губы кривил, брюзжа «Унтерменш, унтерменш!" и учил нас, как следует правильно бить славянских свиней?» Обер Фельтебель усмехнулся. «Ну да». И он развесил уши перед Зеленхофом. «Ну, так сам знаешь. Первый налет черной смерти хорошо прочищает мозги. Этот тип успел нырнуть в танк, а уже внутри устроил истерику и выпнул в люк своего заряжающего, ну, к зенитному пулемету» мол, немедленно приступить к отражению налета, трусы, под трибунал, то делать нечего вылез. И надо же было такому случиться, что как раз в этот момент Илы и включили свои косилки. Так что Фенрих, не успев закрыть рот, немедленно получил себе на голову сорок кило фарша, изготовленного русскими машинками из его подчиненного. «Да вон, глянь на его рожу и камбес Гаупт Фельфебель приподнялся и бросил взгляд на говоривших. Да уж, впечатляюще. Ему бы умыться, а не Зеленхофф ослушать. Да и переодеться не мешает. Крауза пожал плечами, мол, я-то что могу сделать. А Зеленхов между тем продолжал. Сам знаешь, кто командует нашей группой армии. Фёдор фон Бок. А он точно потомок славян. Потому что Фёдор — славянское имя. И ведь неплохо командует. Вон, командующего группой армии «Север» уже третий раз меняет. А фон Рейхинау вообще под суд отдали. Нас же держится. Потому что против славян могут воевать только славяне. Или возьмем язык. Те же французы или англичане сплошь картавят. А вот у русских и немцев все звуки резкие, мощные, честные. Если Р значит Р Если С значит С. если Г, то точно Г. Безо всяких там картавостей и шепелявенья. Да и слова многие схожи. Вот, например, ты знаешь, как по-русски будет «ярмахт»?» Он замолчал. На несколько мгновений повисла тишина, после чего сиплый голос Фенриха, который, похоже, начал потихоньку приходить в себя, спросил. «Как?» «Ярмарка!» «А вэнн?» Мм, как? Ванна! А Калинке? Э, наверное, Калинка? Точно! В голосе Зеленхофа послышались прямо-таки восторженные нотки: Ты уловил? Это древнее славянское слово. У русских еще песня такая есть, и он воодушевленно заревел слегка коверкие слова. Калинка, Калинка, Калинка моя, в саду ягода Калинка, малинка моя. Теперь ты понимаешь, что фон Зе Боттендорф великий человек. Гаупт Фельфебель скривился и, отвернувшись, сплюнул. Вот не надоест ему нести эту чушь. А знаешь, внезапно произнес Обер я вот не уверен, что это действительно чушь. Шнауцен изумленно вытрощил глаза. «Чего?» «А что?» — усмехнулся тот. «Ты до сих пор веришь бредням Адольфа о высшей расе?» «Ну, нет», — слегка смутился Фельфебель. «Но и...» «А я вот теперь думаю, что фон Зеботендорф не совсем дурак», — задумчиво произнес Краузе. «Вот смотри. Мы нагнули под себя всех. Поляков, французов, англичан» хотя этих не до конца, но им, хрен бы что светило, не отвлекись мы на восток. Опять же, все эти потомки викингов, датчане, норвежцы, не говоря уже о всякой иной мелочи типа бельгийцев или чехов с греками, тоже ничего сделать против нас не смогли. Всех, короче, поставили в интересную позицию. А почему? Потому что мы сильнее их. Именно мы, как народ». Но стоило нам сунуться к русским, которые вроде как бы все из себя второй сорты, вообще не до человеки. Как начали бить уже нас. И как бить? Ну, им же помогают продажные американские плутокра. Ага, ага, — хмыкнул Фебель. Это случайно не те, которых бьют даже узкоглазые япошки, что до сих пор таскаются на войну с родовыми мечами. Да и ребятки папаши Денниса, насколько я знаю, тоже чехвостят их хвост и в гриву, даже при соотношении десять на одного. Эти, конечно, могут помочь, да. Но закончить фразу он не успел. Потому что откуда-то спереди протяжно донеслось. По машинам! Уже через два дня они настолько приблизились к местам боев, что пришлось перейти к ночным маршам. Русские самолеты еще не висели в небе непрерывно, но уже появлялись минимум по 3-4 раза в день. Увы, командиры красных еще в прошлом году прекрасно освоили такой тактический прием, как изоляция района боевых действий. А еще через день пришел новый боевой приказ. Ротного вызвали к комбату сразу после ужина, как раз в тот момент, когда в роте раздали письма. Гауптфель Фибель тоже получил весточку из дома и, по-быстрому, разведя небольшой костерок, поставил на него кофейничек, собираясь получить двойное удовольствие — и от кофе, и от письма. И тут чёрт, как обычно, принёс Краузе. «И что пишут?» — поинтересовался тот, нагло приподняв крышку кофейника и принюхиваясь к его содержимому. «О, ты разжился натуральным кофе? Откуда?» «Там больше нет», — огрызнулся Шнауцен, после чего решил перевести тему. «Ничего нового, все те же трудности с продуктами. Теперь, кроме балканских продуктов, с которыми начались перебои после того, как красные прорвались в Венгрию и Румынию, стало совсем не доставать прованского масла. Кроме того, опять начались бомбежки. Хотя пока не слишком успешные. Англичане и американцы... Пытаются повторить успехи русских в нанесении ударов по важным объектам, но пока у них не очень получается. После бомбежа красных Гитлер заставил Геринга усилить противовоздушную оборону Рейха, вследствие чего даже русские отказались от дневных бомбардировок. Да и вообще, последнее время старались не соваться на территорию Рейха. А эти идиоты полезли днем, да на те объекты, которые красные уже однажды бомбили. Подшипниковый завод в Швайнфурте и авиазавод в Регенсбурге. Так что Гебельс утверждает, что во время налета было сбито 80% принимавших участие в налете тяжелых бомбардировщиков. «Врет», — категорично заявил Оберфельдфебель. Скорее всего, — пожал плечами Шнаутсен, — но сбили действительно много. В Берлине устроили парад пленных проведя по Кюрфюрстендам экипажи сбитых летающих крепостей и Ланкастров, Так по радио говорили, что колонна растянулась чуть ли не на километр. «Ну, все равно, думаю, врет. Сам помнишь, что он рассказывал про бои на нашем фронте. Да и не факт, что всех их сбили именно во время этого налета. Слегка сдал назад Крауза. А с заводами-то что, разбомбили или нет?» Разбомбили, но, говорят, не сильно. Гебельс заявляет, что уже через месяц производство будет полностью восстановлено. Гаупт Фельфебель снял с огня кофейник и принялся осторожно наливать драгоценный напиток в приготовленную фарфоровую чашку, которую он возил с собой специально для этого. Это ирзац из желудей можно пить из обычной алюминиевой кружки, а настоящий кофе требовал к себе уважения. «Врет!» — снова повторил Оберфельдфебель, завораженно смотря на манипуляции Шнауцена. А когда тот закончил, так и не предложив приятелю присоединиться, насупился и заявил. «Завтра, скорее всего, в бой пойдем». Гауптфельдфебель, только-только сделавший маленький глоток, едва не подавился. «Как это? Ты же говорил, что нас выводят в Польшу». Русские очередной раз прорвали оборону, а так что нам поставлена задача помочь остановить прорыв и не дать красным устроить новый сталинский котёл. Только уже для группы армии Центр. Шнауцен несколько мгновений молчал, напряжённо размышляя, после чего сделал аккуратный глоток и спросил. — они смогут? Крауза усмехнулся. — Ну, мы с тобой, конечно, те ещё генералы. Но, как мне кажется, не смогут. И он замолчал, уставившись на огонь. Гауптфельдфебель некоторое время тоже молчал, ожидая продолжения, но его собеседник будто впал в спячку, никак не демонстрируя желание продолжить. Поэтому Шнауцен едва заметно скривился и нехотя кивнул в сторону кофейника. «Будешь?» «Вот спасибо!» Чёртов вымогатель расплылся в улыбке и, живо налив себе кружечку, С удовлетворением отхлебнул, после чего, наконец, продолжил. «Ну, просто я думаю, что у русских тоже сил не бесконечны. Смотри, они отвергли переговоры о мире со стороны Словакии, Румынии и Венгрии, заявив, что требуют от каждой страны, объявившей им войну, полной и безоговорочной капитуляции. Армии у этих стран, конечно, те еще. Недаром страна Мольтке... Еще в прошлую войну говорил кайзеру Вильгельму, что нам все равно, на чьей стороне вступает войну Румыния. Если на нашей, то потребуется 10 дивизий, чтобы спасти ее от разгрома. Если против нас, понадобятся те же 10 дивизий, чтобы ее разгромить. Но 10 дивизий — это именно 10 дивизий. К тому же Румыния не одна. И на остальные тоже требуются свои дивизии. Так что я думаю, что на нас у русских просто не хватит сил. Они же все еще пытаются продолжать двигаться вперед на юге. И знаешь что?» Он замолчал. Гаупт Фельдфебель некоторое время подождал, а затем нетерпеливо спросил. «Что?» «Я думаю, что русские это прекрасно понимают. Ты заметил, что за прошлый день большая часть самолетов, которые мы видели, вместо того, чтобы долбить нас, шли куда-то мимо?» «Ну да, и что? Не думаешь ли ты, что наша рота является единственной целью всей красной авиации?» «Нет, конечно, но ты припомни, куда они шли? За нас, в тыл, вглубь!» «И что такого-то?» «А то, что русские поняли, что не смогут замкнуть кольцо, и потому начали долбить подразделения на марше, стараясь выбить как можно больше техники личного состава пока наши войска находятся в радиусе действия русских штурмовиков и тактических бомбардировщиков. Вот, помяни мои слова, этой ночью мы еще услышим в небе завывание моторов ночных ведьм и ночных кошмаров. — Спаси Господь! — Гаупт Фебель торопливо перекрестился, после чего вскочил и принялся затаптывать костерок. «Эй, Кунс, Линдсе!» — крикнул он водителям, как обычно разместившимся неподалеку от Гауптфельдфебеля. Оно ну бегом пробежались по роте и передали всем, чтобы тушили костры!» Несмотря на все опасения, ни одной бомбы на расположение роты за ночь не упало. Несмотря на то, что пророчество Крауза о появлении в ночных небесах ведьм и кошмаров полностью исполнилось. Их моторы всю ночь завывали над головой, но свой смертоносный груз они вываливали где-то в стороне. Так что до роты доносились только отзвуки взрывов и отцветы разгорающихся пожаров. Да каких пожаров? Похоже, запасы той новой зажигательной смеси, о которой рассказывал Оберфельдфебель, у русских были просто неисчерпаемы. Следующий день начался с того, что в роте появился какой-то пехотный гауптвант. После короткого разговора с Ротным оба офицера запрыгнули в Кюбельваген и куда-то уехали. А еще через пять минут рядом с Гауптфельдфебелем нарисовался неизменный Оберфельдфебель. «Слушай, Краузе, а ты вообще-то в своем танке появляешься?» — сварливо поинтересовался Шнауцен. «А то у меня такое впечатление, что твой экипаж уже забыл, как ты выглядишь». «Хватит тебе ругаться, старый гном!» Наводчик танка-командира роты был неожиданно весел. «Не все так плохо, как ты думаешь!» «В смысле?» — насторожился Гауптфельдфебель. «У русских появились новые танки», — радостно скались, сообщил Краузе. «Размером почти как их Т-76, но с более толстой броней и новой мощной пушкой, сделанной на основе русской среднекалиберной зенитки, ну, которую они раньше ставили на свои противотанковые самоходки». «И? Не вижу, чему тут радоваться. Или ты считаешь это хорошей новостью?» «Хорошая новость в том, что нас решили не бросать в контратаку, как это планировалось еще вчера, а направляют на усиление обороны пехотной дивизии. Понимаешь мысль?» «Ага, чего тут непонятно. Нас сожгут не сразу, а чуть погодя». Или ты думаешь, что у русских, помимо этой чертовой новой зажигательной смеси, о которой ты мне рассказывал раньше, и новых танков, о которых ты сообщил сейчас, более ничего нового нет? А вот в этом не уверен, чертовы славяне. — Да кончай ты дергаться, старина! — добродушно махнул рукой Оберфельдфебель. Вечно ты ворчишь и ждешь худшего. Подумай сам. Если бы нас бросили в атаку, то новые русские танки со своими мощными пушками раскатали бы нас в блин за считанные минуты. А тут есть шанс отсидеться. Если рассказ о том, что размеры у танков почти не увеличились, правдивы, то это означает, что, скорее всего, бронирование у новых танков не слишком-то возросло. Иначе у них не получилось бы воткнуть новые орудия на счета и старые шасси. А Т-76, наши орудия прошибают уже с километра. Это ж не пуколка КВК-37, с которой мы начинали эту войну. Да и лоб у наших нынешних роликов тоже куда прочнее, чем даже на серии Е, не говоря уже о цешке, на которой я пересек границу этой чертовой страны. Так что справимся. Ну, может быть, настороженно протянул Шнауцин. Хотя я что-то сомневаюсь. Увы, как позже выяснилось, на этот раз вечные опасения Гауптфельдфебеля оказались ближе к реальности, чем сдержанный оптимизм Крауза. Русские появились всего через полчаса после того, как танкисты наконец добрались до позиций подразделения, которые они должны были поддерживать. Так что оборудовать собственные позиции как должно никто не успел. Хотя за дело принялись дружно. На помощь танкистам пришли и пехотинцы. Но да, как выяснилось, у батальона, в поддержку которого выдвинули их роту из противотанковых средств, осталось только одно противотанковое ружье ПЗБ-41С, которое не брало не то что Т-76, но даже русские легкие самоходки. Не говоря уж о новых русских танках. Поэтому, наверное, и уцелело. Поэтому появление немецких панцеров было воспринято с воодушевлением. Первым знаком того, что красный уже на подходе, стал арт-налет. Когда на позиции оглушающе жахнуло несколько снарядов весьма крупного калибра, а почти сразу после этого рванул и один из танков, у которого от близкого попадания сдетонировал боезапас, вследствие чего его башня решила немножечко полетать, все бросились в рассыпную, как тараканы из-под тапки. Впрочем, Шнауцину далеко бежать было не нужно. Он расположился в блиндаже своего коллеги, Гауптфельдфебеля пехотной роты. Правда, это стоило ему почти треть его запасов натурального кофе. Чем это садят? недоуменно уточнил танкист у коллеги, когда в голове наконец перестало звенеть. На слух, это едва ли не 15 сантиметров. Неужели русские так быстро подтянули тяжелую артиллерию? Пехотинец снисходительно усмехнулся: Это минометы. — Минометы, — изумился танкист. — Ну да, 16-сантиметровые. Мина у них весом приблизительная, как снаряд нашей 15-сантиметровой гаубицы, а взрывчатки в ней даже больше. И закинуть ее они способны на 5 километров, надсаживая голос, чтобы перекричать грохот взрывов, пояснил пехотный гауптфельдфебель. Они цепляют их к своим легким быстроходным тягачам и тянут за танками. «Для непосредственной поддержки», после чего хлопнул коллегу по плечу. «Но не бойся, это ненадолго. Минут пятнадцать и закончится. Это ж минометы, то есть боеприпасы они жрут, как не в себя. А грузоподъемность у легких тягачей сам знаешь какая». «Пятнадцать минут, пятнадцать минут», — пробурчал себе под нос Шнауцен, и в следующее мгновение присел, прикрывая голову руками потому что близкий разрыв забросил в дверной проем блиндажа волну земли и песка. А что тут останется через 15 минут такого обстрела? Ха! Пехотинец улучил момент и, высунувшись в дверь, вытянул шею, быстро заглянув за бруствер, после чего сообщил. «Ничего страшного, они в основном по переднему краю лопят, и перед ним. Минные поле прореживают. Глянь, как там часто разрывы встают» и, чёрт бы их побрал, не все из них от миномётных мин. Так что не дёргайся, не так уж много нам достаётся». «Не буду я глядеть на это непотребство», — пробурчал танкист. «Мне моя голова ещё дорога». Как бы то ни было, хозяин блиндажа оказался прав. Обстрел закончился довольно быстро. А затем появились русские танки. «Они что, идиоты?» — удивился Шнауцен, когда увидел приземисто обтекаемые коробки русских танков, двигающиеся прямо в пехотных цепях. — Наши же сейчас перещёлкают их, как куропаток. — Посмотрим, — настороженно бросил пехотинец, напряжённо вглядываясь в поле боя. — Это те самые новые танки. До сих пор наши пушки справлялись с ними не слишком хорошо. — пренебрежительно фыркнул Шнауцен но благоразумно не стал ничего утверждать. И оказался прав. Первый же выстрел, который, кстати, сделал именно Краузе, что там ни говори, но наводчик он был от Бога, недаром командир роты забрал его на свою машину, вместо попадания ушел в рикошет. Следующий тоже. Третий. Третий попал. Вот только русская машина даже не притормозила, а продолжая двигаться, лишь слегка повела орудием, наводясь на цель, после чего из его черного дула выплеснула факелом пламени. Шайзе! воскликнул Гауптфельд Фебель танковой роты. Да тут нужно, ах ты ахты! Ах ты ахты, ахты, остались там! Пехотинец угрюмо кивнул подбородком в сторону тылов приближающихся русских как и все остальное, чем мы пытались их остановить. — Они тоже их не пробивали, — изумился Шнауцен. — Пробивали, — вздохнул пехотинец. — Только очень уж быстро кончились. Это ж зенитки, они высокие. Так что русские их выбили довольно быстро, а ничего другой их не брало. Даже 75 миллиметровые французы. Надеялись, что ваши смогут, но... — Подбил! — Ха, смотри, пробили! Радостно взревел Гауптфельфебель танк и вороты, увидев, как один из русских танков остановился и зачидил. «Смотри, а вон еще один!» — возбужденно закричал он, когда остановилась еще одна русская машина. Но в этот момент пехотная цепь красных докатилась до первой траншей. Некоторое время казалось, что передовую траншею удастся удержать. Несмотря на то, что шесть оставшихся целыми машин роты уползли назад, бросив пехоту. Впрочем, винить их за это было нельзя. Торчащие из незаконченных окопов машины русские своих длинноствольных пушек щелкали, как куропаток, а русские танки, наоборот, принялись утюжить немецкие передовые позиции. Но буквально через пять минут после того, как русские завязали в траншеи рукопашную схватку, впереди показалась вторая волна русской пехоты но не успела она достигнуть немецких укреплений, как появилась третья. — Шайзе! — выругался Шнауцен. — Первая траншея, считай, точно потеряна, да и вторая под угрозой. В этот момент зазвонил установленный в блиндаже полевой телефон. Танкист настороженно замер, уставившись на снявшего трубку хозяина блиндажа. — Вот что, камераден! — произнес гауптфельдфебель пехотной роты, когда закончил разговор. «Нам приказали собрать всех и идти отбивать первую траншею. В штабе тоже мобилизует всех, кого можно. Поваров, писарей, телефонистов. Потому что все остальные уже в деле». Он сделал короткую паузу, после чего продолжил. «Не знаю, как ты, а я тут отсиживаться не намерен. Если мы не отбросим русских сейчас, шансов нет. Они нас раздавят». «Вопросов нет, камерады», — усмехнулся Шнауцен, — и, повернувшись к кунцу, махнул рукой. «Давай сюда мой МР-40. А ты, Линце, тащи сюда вон тот ящик!» Когда водитель приволок указанное, Гауптфельдфебель откинул крышку и, усмехнувшись, произнес. «Ну что, камераден, сегодня у нас распродажа. Налетай, цены снижены». «О, гранаты!» — обрадовался пехотинец, заглянувший внутрь ящика. «Отлично!» «У нас они закончились еще три дня назад». «А чего ж не получили?» «Где?» — огрызнулся тот. «На полковом складе мышь повесилась. Слава богу, хотя бы патроны получить удалось. А где дивизионные, не знает и сам зам по тылу». «Да, при отступлении всегда такой бардак, что ужас», — согласился Гауптфельдфебель танковой роты, запихивая за пояс пару колотушек. Кунс, Линце, давайте, угощайтесь». Первые красные встретились им уже за третьим поворотом хода сообщения. Шедший впереди пехотинец заглянул за угол и, резко отпрянув, рявкнул. «Ротн!» После чего выхватил гранату и злость сдернул колпачок. Шнауцен же высунул из-за угла ствол своего МП-40 и, дав длинную очередь, сам заглянул за поворот. «Похоже, никого из русских не задело». Опытные суки оказались, потому как в данный момент три фигуры в простых гимнастерках защитного цвета и характерных круглых касках ловко вскакивали с одной траншеи, куда они, судя по всему, упали, чтобы уклониться от его очереди. Двое из них были вооружены короткими карабинами с откинутым несъемным штыком, а третий держал в одной руке пистолет-пулемет, несколько напоминающий МП-40, только этак потоньше и с изогнутым магазином, а в другой — малую пехотную лопатку. Вот именно ею он и отбил обе колотушки, которые ловко зашвырнул за поворот пехотный Гауптфельдфебель. Дзанг, дзанг, и они отлетели в стороны, будто валаны в бадминтоне. Причем одна улетела куда-то наружу, а вторая... Шнауцен проводил зачарованным взглядом отброшенную ударом колотушку, которая, пролетев у него над головой, ударилась о и отскочила куда-то назад, туда, где переминались ноги на ногу кунц и линце, явно чувствующие себя в траншее, не в своей тарелке. А в следующее мгновение он изо всех сил рванул вперед, за поворот хода сообщения. Пусть и навстречу русским, но прочь от гранаты с догорающим запалом. В себя Фебель пришел, когда солнце уже садилось. Поэтому свет, пробивающийся через сомкнутые веки, был красноватым. Приподнявшись, он невольно застонал и схватился руками за голову. «Господи, что с моей головой?» «Русская малая пехотная лопатка», — угрюмо ответил ему знакомый голос. «Боже, опять ты!» — простонал Шнаутсен. «Ну за что мне это? Я же видел, как в твой танк попала болванка. Так что башню на бок свернуло. А ты должен был быть внутри. Тебя черти спасли, чтобы ты продолжал меня мучить?» «Нет, старый гном!» — горько усмехнулся Краузе. «Избавь меня от этой работы. Теперь у тебя для этого будут специальные люди». «Что?» Гауптфельдфебель с трудом разлепил глаза и оглянулся. Э-э, где это мы? В русском лазарете вздохнул Оберфельдфебель и поморщился, прикоснувшись рукой к бинтовой повязке, которая охватывала верхнюю часть его головы. как это... Мы что, в плену? Краузе снова криво усмехнулся и, покачав головой, произнес. Ты даже не подозреваешь, старина, насколько ты прав».